Фабула Нова представляет Аудиосериал по сценарию Игоря Колосова Наказание и преступление Вторая история из цикла «Грядущее» Серия первая Еще один повтор. Запрос принят. <звы> <звы> Еще один повтор. Запрос принят. Так, стоп. Вот здесь. Увеличить лицо водителя, где он выглядывает в окошко. Запрос принят. Да, именно так. На весь экран. Дай мне посмотреть минутку. Что тебе там надо было, скотина? Ты же видишь ее, видишь? <свист> <свист> Ты мог выйти, отвезти ее в больницу. Она ведь была жива. Ей было всего восемь лет. <свист> Еще один повтор. Сначала. Запрос принят. Остановить запись. Запрос принят. Какого черта? Сколько можно? Сколько ты будешь это смотреть? Она моя дочь. И моя тоже, но сколько можно? С ума можно сойти, пожалей меня. Я не могу это больше слышать. А я не зову тебя смотреть, сиди где сидишь. Что ты творишь? Я понимаю тебя, больно, но сколько можно? Ты здесь целый день сидишь. А я хочу запомнить хари той сволочи, что убила нашу дочь. Запомнить. Так запомнить, чтобы я знал его не хуже, чем знал лицо Ангелины. Пожалеть тебя. А кто пожалеет меня? Увеличить лицо водителя. Запрос принят. Вот так. Хорошо. Известны его данные. Полиция уже установила личность водителя. Я только хочу знать его имя и. и возраст. Запрос принят. Водителя зовут Геннадий. 47 лет. 47. Почему ж ты Геннадий не сдох где-нибудь лет это 10 назад? Еще один повтор. Запрос принят. Присаживайтесь. Первый раз в полицейском участке. А, да нет. Спасибо за видеозапись. Не стоит. Это меньшее, что мы могли сделать для вас. Все равно, спасибо. А, лейтенант, его нашли? Да, да, в тот же день. Сейчас он под домашним арестом, пока все не решится с вами. Думаю, вы понимаете? А что тут решать? Я же пришел сюда. Я обязан зачитать вам новое постановление. Услышав все варианты, Вы можете изменить свое решение. Хорошо. Хотя я решение не изменю. Очень хорошо. Итак, у вас несколько вариантов. Первый. Небольшая денежная компенсация от государства и периодические выплаты со стороны убийцы вашей дочери до момента его естественной смерти. В этом случае вы должны подписать необходимые бумаги, удостоверяющие, что вы больше не имеете к этому человеку иных претензий. Сразу скажу, меня этот вариант не устраивает. Позвольте закончить. Второй вариант. Вы имеете право на узаконенное убийство преступника любым угодным вам способом. Но это право вступает в силу лишь после окончания вашего тюремного заключения, сроком В 10 лет. В случае хорошего поведения срок может быть сокращен на 2-3 года. У вас есть до трех суток на размышление. Не обязательно выносить окончательное решение прямо сейчас. И все-таки я готов дать ответ в эту минуту. Я выбираю второй вариант узаконенное убийство. Надеюсь, тот урод доживет до моего освобождения. Я должен что-то подписать? Что ж, вижу, вы настроены решительно. Да. Подписать придется не одну бумагу и не две а сейчас. Я даже не услышала, что ты пришел. Ты не брал машину? Я пешком. Ну, хорошо. Ты все равно быстро и почти все готово. Минут через 15 можно к столу. Свечи и то дорогое вино. Да, чего жалеть? Есть еще одна бутылка. Да. Для прощального ужина слишком шикарно. Не надо, Клим, прошу. А чего не надо? Ты о чем? Ты прекрасно знаешь, о чем я! Ты не кричи, пожалуйста. Прости, прости. Вырвалась. Прошу тебя, Клим, умоляю, не делай этого. Стоп, Лер, подожди. Говори нормально. Скажи, что ты хочешь, а я скажу, смогу ли я это сделать. Да, ты сможешь это сделать, сможешь Ради меня Ради нас с тобой Не иди в тюрьму Соглашайся на деньги, только... Не могу Ты... Подумай обо мне, прошу О тебе? Я думала о тебе, я Но больше всего я думал о нашей дочери Нет, прошу Я не выдержу одна Не оставляй меня, не бросай Думаешь, я этого хочу? Я не на прогулку собрался, но я должен Должен ради Ангелины Я понимаю, тебе очень больно Ты ее любил так сильно, но Ей ты уже помочь не можешь Ну помоги хотя бы мне, своей жене Лера Почему ты считаешь, что я не могу ей помочь? Но, но она же... Ее больше нет Нашей Ангелины Физически ее нет рядом с нами, согласен Но, но разве ее память не требует от меня что-то сделать с тем, кто лишил ее жизни? Ты сможешь жить дальше, спокойно спать, есть, проводить со мной время, зная, что я ничего, ничего не сделал Я не знаю Ты правда, правда Мне тоже нелегко, Лера Но я решил Я должен это сделать А мое слово для тебя ничего не значит Между прочим, я еще жива Я не хочу сдохнуть в одиночестве при живом муже Не вынуждай меня подавать на развод Ты просто толкаешь меня на это Я хочу, чтобы ты был рядом Развод? Ты угрожаешь мне разводом? одна? Я не угрожаю тебе ничем. Мне страшно. Ты куда? Не вздумай уходить. Не вздумай бросать меня одну. Прости. Мне не хочется ужинать. Клим, не бросай меня. Никто никого не бросает. У меня есть еще одно дело. Пока я на свободе. Бинокль понадобился А когда-то думал Нахрена мне его подарили Вот значит зачем Увидеть тебя, тварь На прощание Перед новой встречей Еще не скорой, но Она будет Будет, обещаю хм. А неплохо ты тут устроился Не курорт, конечно, но для тебя, ублюдок, даже шикарно. Любопытно, кто тебе это место подбирал. Слушаю. Здравствуйте, офицер. Могу я задать вам пару вопросов? Да, конечно. До момента заключения вы имеете право на любую консультацию. Я не о себе, я о преступнике. Скажите, где он сейчас находится? Это же не секрет? Нет, не секрет. Для него выделили трейлер за городом, в холмах. Угу. Уединенное место открытое, чтобы легко контролировать. Вы же понимаете, агенты, приставленные к нему, будут следить за ним не только, чтобы... Пресечь попытки бегства. Они остановят его даже при попытке суицида. Даже так? Конечно. Вы должны получить то, ради чего согласились на тюремный срок. Мне кажется, что такой человек, который, сбив ребенка, удирает, даже не пытаясь ему помочь, вряд ли сам станет расставаться с жизнью. Я уверен, он будет цепляться за нее до последнего. Я бы не был забывайте, это не только вы получили срок заключения в каком-то смысле он будет сидеть вместе с вами и ждать но если вас в конце этого пути ждет отмщение, то его расплата с каждым днем его страх будет сильнее и сильнее да, я не думал об этом теперь мне будет значительно легче спасибо за консультацию, офицер И вам того же. Ну что ж, продолжим. Ну, а вот и ты. Ну, выглядишь так себе, парень. Надеюсь, что лучше тебе не станет. Надеюсь, что эти холмы вокруг все равно, что серые стены. Обещаю, что бы там со мной ни случилось, я вернусь. И пока я даже не знаю, что с тобой сделаю, но ты будешь умирать долго. Дольше, чем моя дочь. Прошло На 50 дней ближе я к тому, что обещал тебе, доченька. Ты что, на стену молишься? У тебя там фотография Будды? Или пророка Магомеда? Моей дочери. А что ты там начеркал? Эти черточки отмечают дни моего пребывания здесь. Это чтобы не забыть, зачем я сел И сколько мне еще осталось Осталось, ошалимая башка Да ты еще не начал сидеть, придурок Считай, ты еще сюда не вошел Тут тебе никаких стен не хватит Начну ставить точки Ты, ты что... Ты умника из себя курчишь. По уставу этой тюрьмы заключенным не возбраняется рисовать на стенах. Рисовать? Да. Но ты только просто тупо портишь стены, дырявишь их ложкой, которые едят, между прочим, если ты умник забыл о такой мелочи. Вот что я тебе скажу. Устав — это, конечно, не спорю, скала. Но кроме скалы... Есть много чего еще Слева от скалы Справа от скалы Усек Тебе лучше ответить Я вас понял Усек Ну вот ты молодец Раз ты такой понятливый Можешь продолжать портить стены Кстати А ты чего не спишь? Не устал, правда? Это тебе не на руднике вкалывать После рудника ты бы быстро про свою наскальную живопись забыл Возможно, вы правы Возможно Посмотрим на твое возможно через месяц А что будет через месяц? Все-таки ты тупой Рудник будет через месяц Или ты думал, тебе прислали в санаторий? Ты такой же заключенный, как и все остальные Да, жить тебе можно отдельно Но это не означает, ошалей моя башка Что ты имеешь право дрыхнуть днями и ночами И не работать вообще У тебя три месяца карантин И все Ты подписался на тюремное заключение? Ты его получишь Усек. Что? Уж не такое светлое будущее перед глазами. Я выдержу. Да ты что? Он выдержит. Угу. <свят> Еще 40 дней. Сорок твоих долбаных черточек и санаторий закончен. <свят> Спокиноки, Ноки придурок. была нова истории в зву.